Восстать из пепла. Я знаю, что Господь не даст мне того, с чем я не могу справиться, но мне хотелось бы, чтобы он не так сильно на меня полагался. Мать Тереза. Я аккуратно протёрла журнальный столик и отошла посмотреть, как блестит стекло. Лестница вела на второй этаж с площадкой, где стояла наша новая дубовая книжная полка. Она была заставлена книгами, А на самом её верху красовался молодой густой цветок паучник. На первом этаже стояла высокая, почти двухметровая драцена. У нас был прекрасный дом общей площадью около 1500 квадратных метров, расположенный на склоне горы. Мне нравилось его украшать и что-то менять в интерьере. Мы прожили здесь почти 7 лет. Деревья за окном светились странным жёлтым светом горели леса под Сан-Диего. Пожарные не могли сдержать огонь, и в нашу сторону шла стена пламени высотой 8 м и протяжённостью более 20 км. Мы готовились покинуть дом в любую минуту. У меня выдалось свободное время, и я решила прибраться перед тем, как мы на несколько дней отсюда уедем. Согласитесь, всегда приятно возвращаться в чистый дом казалось, что этот так называемый пожар кедрового леса почти одушевлённое существо, которое живёт и развивается по своим законам. Примечание. The Cedar Fire. Пожар, произошедший в Калифорнии в октябре-ноябре 2003 года, когда сгорело 1133 квадратных километров леса. Конец примечания. Этот огромный монстр пожирал всё на своём пути, и ему было неважно, лес это или пустынная местность без деревьев. Я уже слышала о людях, которым приходилось собираться за 10 минут и оставлять огню всё, что они не успевали взять. Некоторые объясняли это тем, что из-за густого дыма не было видно пламени. Я перешла в гостиную и осмотрелась. Возможно, я больше никогда не увижу все эти вещи. Так что же мне взять с собой? Конечно, семейное фото и видео. Мой муж Джерри уже снимал со стен фотографии в рамках и клал их в корзины для белья. Я бормотала про себя: "Бог ты мой, сколько времени понадобится, чтобы всё это повесить на место?" Я собрала два чемодана одежды и обуви. Пришлось оставить рисунки и поделки нашей дочки Селы и несколько коробок с вещами из моего детства. Джип Джерри был забит его рабочим оборудованием. У меня была небольшая машина, в которую поедут в село три наши собаки, кошка в перевозке, хомяк дочери и ровно столько личных вещей, сколько мы сможем впихнуть в оставшееся пространство. Как только мы закончили укладывать вещи в автомобиль, раздался звонок от соседей, которые жили неподалёку от нас. У нас сильное задымление, мы уезжаем. Через несколько минут и у нас всё покрылось густым дымом. И я сказала Джерри, что пора двигаться. Оставив включённым генератор, чтобы холодильники не разморозились, мы присоединились к потоку машин, ехавших в сторону пустыни. Это было единственное направление, не охваченное огнём. Там, где мы остановились, телевизор не работал, и мы не смотрели новости, но друзья часто звонили и рассказывали о продвижении пожара. В среду около полудня моя подруга Карен сообщила: Прямо сейчас показывают, как пытаются спасти твой дом. Вертолёты департамента лесоводства 2 часа сбрасывали на него воду и специальные жидкости для тушения огня. Пока мы, затаив дыхание, ждали очередных новостей, наша семилетняя дочь Села заставила нас улыбнуться своим заявлением: "Мам, если наш дом сгорит, то ты мне будешь дарить меньше игрушек, чтобы не нужно было так часто убираться в комнате". У Сэллы определенно философский склад ума. Потом снова позвонила Карен. «Прости, что мне приходится тебе это говорить, но у вас только что провалилась крыша». Она продолжала смотреть телевизор и чуть позже добавила, что вход в дом охвачен пламенем. Произошло то, о чем я боялась и думать. Я прислонилась к Джерри и заплакала. На следующее утро я проснулась раньше всех, и взяла в руки Библию. Я не думая открыла книгу на строчках из книги пророка Исаии: Пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит тебя. Исаия, глава 43, стих 2. Чуть ниже я прочитала следующее: Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Исаия, глава 43, стих 19. Казалось, что Господь говорит это лично мне. Через неделю после пожара мы в первый раз приехали на развалины дома. Зрелище было печальным. Из кучи обломков торчали куски из коверканого железа. Я узнала металлический каркас кровати Селы. В этой кровати я каждый вечер накрывала ее, целовала и желала спокойной ночи. А вот и пружина дивана, на котором я сидела, смотрела в окно на деревья и молилась. Я обошла пепелище, чувствуя в душе сосущую пустоту. «Боже!» молила я. «Прошу тебя, покажи мне что-нибудь уцелевшее». В груди золы и мусора я увидела остатки елочных игрушек. Обычно мне надо было подниматься за ними в чулан под самой крышей, Новогоднее украшение превращали наш дном в самое уютное место на земле. Из золы торчало еще что-то, имеющее свою изначальную форму, не уничтоженную пожаром. Это была глиняная фигурка из набора «Сцена Рождества Христова» — пастух. Я покопалась рядом и обнаружила трех мудрецов — Иосифа, Ангела, а также Младенца и Иисуса. Все они не пострадали. Огонь только сжег краски, которыми были вручную расписаны фигурки, и теперь они стали абсолютно белыми. Когда я собрала их все, то поняла значение своей находки. Господь послал нам свой очищающий огонь, который мы пережили и выстояли. Так же, как и эти фигурки, пройдя через пламя, изменились и мы сами. Держа в руке фигурку младенца Иисуса и глядя на руины того, что раньше было нашим домом, Я поняла еще одну вещь. В нашей жизни могут происходить любые катаклизмы, но младенец, родившийся две тысячи лет назад в Хлеву, неизменно остается с нами. Он будет утешать сотни семей, которые потеряли в огне все. Он не покинет нас в час горя, согреет нас своим теплом и придаст нам сил, и вместе с нами он войдет в нашу новую жизнь. Сандра сладкой».